Глава 16. Эрвинг. Потом, что вернулся хозяин дома, я догадался о по поднявшемся шуме. В по особо некусновали слуги, доносилось лошадиное ржание, а мне оставалось только прислушиваться и раздумывать, когда Лер Эш вспомнит о моём существовании. Хотелось, чтобы это случилось как можно позднее, я не питал иллюзий, и прекрасно помнил взгляд Леонардо Эша на казнь, как и разговор с его младшим братом после неё. Надеется, что они за это время остыли. Глупо. Раздавшиеся несколько часов спустя шаги только убедили меня в этом. Дверь отворилась. Леонартейш вошёл в комнату, огляделся по сторонам, будто оценивая, не стоит ли ждать откуда-то удара, и уставился на меня. В голубых глазах читалось одно ненависть. Жгучая, беспросветная ненависть, которая затапливала всё его существо. Я же не отводил взгляд. Давидцы ему таращится. Пусть таращится. Вижу тебя разместили со всеми удобствами, Эрвин Катеус, тихо сказал он, и голос напоминал шипение ядовитой змии. Эми всегда была слишком добросердечной, следовало проконтролировать её лично. Я молчал. Разговаривать с ним не хотелось. А зачем пришёл, скажет и сам. Впрочем, пусть остаётся как есть. А Эйшу удалось меня удивить тем более мы недолго пробудем в столице лишь до конца свадебных торжеств ты ведь знаешь что принцесса бранда выходит замуж за короля илверта знаю ответил я и даже почти привыкся с этой мыслью хотя это и было непросто так вот тебе тоже предстоит присутствовать на свадебном пиру пусть изельгарцы оценят во что превратился их хвалённый полководец кровь привела к щекам представил, что придётся смотреть в глаза соотечественникам, а может и Бранди. Нет, лучше умерить. Что? Не нравится идея? усмехнулся Леонард. А мне очень даже. Почувствуй своё нынешнее положение. Похоже, оно до сих пор до тебя не дошло, раб. Цепится ему в глотку. Сейчас сил хватило бы, но хватит ли времени до того, как Маге убьёт меня с редом? Только я решился, как Клер Эш уже скрылся за дверью. Опустил. Силой ударил рукой по стене, пальцы заныли, а я сполз на пол и обхватил руками голову. Нет. Не сдамся. И докажу, что не превратился в безвольное существо, подчиняющееся каждой прихоти хозяина. Даже рабом можно быть с гордо поднятой головой, а можно присмыкаться и без рабского клейма на плече. Несмотря на принятое решение, Ие метался по комнате, будто зверь в клетке. За всю ночь не сомкнул глаз. Возвращение Алера Эйша было заметное и в другом. Мне впервые не принесли еду, но сейчас всё равно кусок не полез бы в горло. Думает, так можно меня сломить? Ошибается. Ещё не родился тот человек, который сумеет окончательно меня доломать, проще убить. Рассвет я тоже встретил без сна. Сидел на кровати и таращился в полумрак, который царил в комнате после того, как большей части окна не стало. Минуты тянулись бесконечно, превращаясь в безумное марево, который сейчас час. Во сколько начнутся основные торжества, что ещё придумает лорд Эйш, чтобы отомстить за сестру? Мне нужны были ответы, но я никак не мог их получить. И когда скрипнула дверь, испытал одновременно горечь и облегчение. "Идите за мной", попросил слуга. Понятно, лорд Эйш решил не бить ноги. Я спустился в гостиную на втором этаже, уже и подходя к комнате, услышал громкие голоса. "Нет, Лео", почти кричала Эми. "Я не собираюсь так позориться". "Почему позориться?" настаивал её супруг. "Это всего лишь жалкий раб. Причём не только я принял подобное решение, изельгард наши враги, а с врагами все средства хороши". "Я не узнаю тебя. Ты меня понизила, тон". Как ты можешь так спокойно втаптывать кого-то в грязь? Да, а ты уж наш враг, но и хуже ты делаешь только нам самим. Угомонись. Будет так, как я сказал. Разговор окончен. Амелинда вылетела из гостиной, почти налетела на меня, замерла на мгновение и умчалась прочь. Она была уже в парадном платье, значит, брачная церемония назначена на утро. Я плохо знала бы Чили тони, И что уж там, не собирался узнавать. Эй, тебе особое приглашение требуется, Раб, окликнул меня Леонард. Он выглядел так, будто это он не спал целую ночь, а не я. Леру Эйшу было лет 35, может, чуть меньше, а сейчас можно и все 40 дать из-за теней под глазами и угрюмого взгляда. Мневест она такая, выедает душу до дна. Чему улыбаешься? поинтересовался Леонард. Улыбаясь, Иса мне заметил. Иногда бывает занятно наблюдать за врагами и понимать, как же они слабы. Жаль только, что моя жизнь оказалась в его руках, отвечать не стал. Пусть причину додумает сам. Видно, додумал, потому что резко ударил по лицу. Я успел отклониться назад, и удар вышел смазанным, но обидным. Теряю навыки. Надо как-то позаботиться, чтобы не потерять форму без привычных тренировок. Твой наряд на сегодня, Эш, квинул, на невнятную кучу одежды на кресле. Вперёд унизить хочет. После казни это мало кому удастся. Я пожал плечами и подошёл к креслу. На нём лежали штаны свободного кроя и жилет. И это мне предлагается надеть? Обернулся к Эйшу. Тот ждал. Не стану. Приказываю. Знакомое сверло тут же ввинзилось в висок. Я стиснул зубы. Нет. Не сдаемся к чёрту его магию ни за что. А боль росла, и вскоре я уже катался по полу, кусая губы, чтобы не взвыть. Казалось, сильнее болеть уже не может, но могло. Перед глазами заплясали алые пятна. Эйдж сделал что-то, и сверло пропало, но отголоски никуда не делись. У тебя есть 5 минут, сказал он. Либо одеваешься, либо будем повторять до бесконечности. Я с трудом поднялся на ноги. Комната кружилась и качалась. Ненавижу. Как же ненавижу этого напыщенного типа, который глядел на меня свысока, ожидая, когда же потешу его душу своими унижениями. Штаны едва не слетали с тазовых костей. Жилет без рубашки тоже выглядел дико, зато прекрасно было видно клеймо на плече. Да и после такого позора в Изельгарде лучше не показываться. А Эш кинул мне браслет, от которого тянулась тонкая цепочка. Поводок. Защёлкни на запястье, приказал он. Хорошо хоть не на шее. Я старался не думать, оставить сознание где-то далеко, чем дальше, тем лучше. Но оно то и дело возвращалось. Я ловил своё отражение в стёклах шкафов, и понимал, что немного переоценил невозможность унизить меня больше, чем на казни. Ведь бранду вряд ли сопровождают рядовые люди. Осмонт прислал бы с сестрой только цвет, и Зельгарда провалиться бы сквозь землю да не дадут. "Жди здесь", приказал Эш и куда-то вышел. Вернулся он уже с супругой. Эми до сих пор выглядела расстроенной, но, видимо, тоже не стала спорить с мужем. Взглянула она на меня и замерла, а затем обернулась к Эшу. "Это что такое?" спросил она грозно. "Не твоего ума дело", ответил тот. "Идём", взял в руки другой конец цепочки, прикованной к моему браслету и пошёл к двери. Мне оставалось только следовать за ним. Алере Эйш красно будто снаружи стояла жара, замыкала эту процессию. А будто вот мне не дали. Стоило выйти из дома, как холод тут же окутал тело и особенно ноги. Но дать понять, что испытываю хоть малейший дискомфорт, и ещё чего Я расправил плечи. Послышались смешки прислуги. Они тоже наблюдали, как хозяин расправляется со злейшим врагом. Ничего. Долг платёжом красен. Рано или поздно я доберусь до Леонарда, Эйша и его младшего браца. И когда доберусь, они пожалеют, что дожили до этого момента. Слабое утешение, но лучше такое, чем никакого. Эйш подал жению руку, помогая занять место в экипаже. Там сел напротив, а мне указал на место на полу у их ног. Эми снова вспыхнула, но промолчала. Промолчал и я. Ничего, несколько часов можно и потерпеть. Нужно, необходимо. Эш ждёт своего торжества, не дождётся. Экипаж тронулся с места. Он двигался медленно, подозревая, из-за свадьбы было сложно протолкнуться по улицам. Супруги молчали. Эмилинда демонстративно смотрела в окно. Иосопруг зя пытался поймать взгляд жены, а я всё равно ощущал, как сгораю от стыда. И это мы ещё не добрались до места. Скрип колёс стих. Приехали. Сердце забилось чуть быстрее, тревожнее. Эйш вышел первым, дёрнул меня за собой, затем подал руку Амелинде. А я уставился на огромную площадь перед храмом. Столько людей. казалось, что здесь собралась вся Латвия, вся до последнего человека, потому что за головами не было видно ничего. Эти люди приветствовали Леонарда Эша, героя войны. Я всё-таки отвёл взгляд. Лео, вы долго добирались? Голос я узнал. А вот и младшенький пожаловал. В отличие от старшего, он сиял как новенькая монетка и поглядывал на меня с торжеством. Мы ждали тебя дома, Айк. пожурил его старший. Я добрался до столицы только утром. Вы хорошо нас опередили. Смотрю, развлекаешься. Конечно, это было на мой счёт, Леонард пожал плечами. Немного. Вот-вот появится свадебный кортеж. Идём, займём свои места. И братья Эш поспешили к храму. Внутри оказалось так душно, что я почти обрадовался своему костюму. И тоже набилось столько людей, что казалось, храм развалится, не вместив толпу. весь смотрели места в первом ряду, вокруг было слишком много цветов. Их аромат смешался и так бил по нюху, что он начинали слезиться глаза. Всё было белым-бело от цветов, свечей и облачений десятков шариццов. Воистину королевская свадьба. Гренали трубы, снаружи послышались оглушительные возгласы ликования. Народ встречал своего короля. А я вдруг понял, что не хочу видеть Бранду. Точнее, не так, не хочу, чтобы она меня видела. Только шансов на это не осталось. Эйш сделал всё, чтобы мы неминуемо встретились. И ведь свадьба не завершится на этой церемонии, торжества будут длиться несколько дней. Успеем. Зазвучала музыка, и жених вступил в храм первым. Он подошёл к алтарю и выслушал напутственные слова верховного жреца. Тот благословил короля, а я думал, что даже в белом наряде жениха Илверт похож на хищную птицу. Музыка сменила тон, и я зажмурился. Но всё равно пришлось взглянуть. Бранда была прекрасна в белом как облако платье, то, о чём мечтал я сам получить другой. Человек, который сломал мою жизнь, жизнь многих моих соотечественников, принцесса шла вдоль ряда гостей, мило улыбаясь. В руках она держала букет коротких белых роз, лишённых шипов. Такие же розы украшали её подвенечный наряд. На миг повернула голову и наши глаза встретились. Бранда побледнела. Это было видно даже под слоем румян. Закусила губу, будто стараясь сдержать слёзы, и отвернулась. Я тоже отвёл взгляд. Обещал быть, что не допущу её свадьбы с другим и не сдержал слова. Да не по своей воле, но всё же вы и вторую часть обещания тоже не суждено сдержать. Мне не вырвать её из рук Илверта. Остаётся только смотреть. Церемония длилась достаточно долго. Звучали клятвы вечной верности, а я думал, знает ли Илверт, что его невеста отнюдь не невинна. И если не знает, чем это обернётся для бедной Бранды. В её счастливый брак с королём Летонии я не верил. Во-первых, для него она была трофеем, добычей в войне, а отнюдь не женой, не равной. Это дома в Эйльгарде Бранда, сестра короля, а здесь никто, по сути. Во-вторых, она ведь тоже не смирится. Не тот характер. Я осмотрел на эту пару из горячью понимал, что за минувшие дни даже мои чувства к ней почти превратились в ничто. Будто кто-то вынул душу, а на её место поместил камень. И то, что я испытываю сейчас это не боль разбитого сердца, а больше частью вины. Если бы я довёл начатое до конца и победил, ничего этого не случилось бы, даже если бы король Осман забрал слово обратно и не отдал мне руку сестры. Но хотя бы не Ильверт. Первый брачный поцелуй, благословение жрецов и супруги двинулись к выходу. Что за мечтался? Леонард дёрнул за поводок. За мной. Он шёл в первых рядах, как приближённый и друг короля. Такая же мразь, как и Илберт. Каждый из нас выбирает друзей по себе, стоит ли удивляться? Я же смотрел под ноги. Слишком многих в соправждении Бранда знал лично, некоторых даже считал приятелями, если не друзьями. И теперь они то и дело бросали на меня взгляды, хуже, чем неприязнь, было видеть в них сочувствие. Провалиться сквозь землю хотелось всё сильнее, а гости расселись по экипажам. Я даже испытал облегчение, отчутившись вдали от чужих глаз. "Красивая церемония, да?" обратился Лео к Амелинде. "Сразу вспоминается наша". "Да", ответила она. "Вот только жених с невестой не выглядят особо счастливыми". Но мы-то знаем, что всё приходит со временем. Что приходит? Любовь. Я не верил в это, если изначально в груди пусто, откуда взяться любви? Да и не похоже, чтобы Элери Эйш любила своего мужа. Не так глядят влюблённые женщины, не так поступают. Может, конечно, дело в нескольких годах брака, если я правильно понял. Спокойная семейная жизнь гасит страсть. Если изначально было, что гасить? Тебе чем-то недовольно? Не унимался Леонард, будто забыв о моём присутствии. Ты сам знаешь, чем? Этим, он дёрнул цепочку. Так надо, Эми. Кому? Тебе, Илберту, Айко? Или это вернёт мне подругу? Эми, не начинай опять, поморщился Эш. Грёжу в тебе слишком много сострадания к врагам. А если бы ты попала в его лагерь, они или Посмотрел бы я, что бы ты сказала в этом случае? Жаль, что это была не я, а Милинда. Я закрыл глаза. Не стоило Эми ссориться с мужем. Правда, всё равно останется на его стороне. Сегодняшний день закончится, они продолжат жить вместе, но горечь останется и разъест душу. Разъезд отношений, какими бы они ни были, лучше уж думать об этом, чем представлять Бранда в объятиях Илверта или вспоминать косые взгляды в мою сторону. Окай их было мало, но Эйш ведь не упустит своего. Обязательно продемонстрирует всем своё приобретение, свою власть. Не спи. Цепочка снова дёрнулась. Я только заметил, что экипаж уже остановился, Эйш вылетел из него пулей так быстро, что я едва не упал лицом в грязь. Кто-то из слуг бросился к Эми, подал ей руку. Она даже не смотрела на супруга, а перед нами был королевский дворец, огромный, величественный. Вети не такой большой, как в изелькарте. Тёмный камень, узкие окна, всё не так. Но мне-то какое дело? Я снова опустил голову, радуясь, что за растрепавшимися волосами плохо видно лица, а эй, шлетел вперёд, будто забыв о цепочке от наручника в своих руках, что последует дальше? Бал, пир. Раз мы оказались в столовой, то, вероятно, всё-таки пир. Гости замерли вдоль стен, ожидая монарха и его жену. На колени, скомандовал Эш. Что? Я уставился на него. Заслухом полуха. Ты, раб, и приветствовать короля можешь только на коленях, если это не храм, живо и толкнул в спину. Я больше упал, чем смирился с его приказом, ощутил, как вспыхнуло лицо. Надо потерпеть, надо. Это не может длиться вечно, рано или поздно пытка закончится. Отсюда ещё никто не умирал. Будет забавно, если стану первым.